Книга записана Storytel. Storytel. Жизнь в историях. Генри Джеймс. Оуэн Вингрейв. Читает Олег Булгак. Глава первая. «Да ты рехнулся, право дело!» — кричал Спенсер Койл, а молодой человек, стоя с совершенно белым лицом и тяжело дыша, повторял. «Я уже все решил?» «Уверяю вас, я все хорошо обдумал». Оба побледнели, но улыбка Оуэна Винграева доводила его собеседника до отчаяния, которое, к счастью, не заслоняло очевидного. Гримаса, более походившая на неуместную ухмылку, есть результат крайнего нервного напряжения, вполне понятного в сложившейся ситуации. «Я зашел слишком далеко, и в этом моя ошибка». Именно поэтому я чувствую, что должен остановиться, — сказал несчастный Оуэн и замолчал почти покорно. Он не хотел казаться дерзким, да и причин дерзить у него не было. Взгляд его сухих блестящих глаз устремился через оконное стекло на безликие здания напротив. — Какая низость! Это неслыханно! Да ты в могилу меня сведешь! — не унимался мистер Койл. Вид у него был и вправду совсем расстроенный. «Мне правда очень жаль, потому я и откладывал этот разговор, что боялся вашей реакции. Если бы ты открылся мне три месяца назад! Но нет, у тебя семь пятниц на неделе!» Юноша помолчал, затем дрогнувшим голосом ответил. «Вы на меня очень сердитесь, и я знал это наперед». Я крайне признателен вам за все, что вы для меня сделали. В свою очередь, ради вас я готов на что угодно, за одним исключением. Мое решение, конечно, никто не одобрит. Я готов к этому, я готов ко всему. Чтобы убедиться в своей готовности, мне и понадобилось столько времени. Ваше недовольство я ощущаю острее всего и больше всего о нем сожалею. Но постепенно и вы свыкнетесь». «Сам-то уже свыкся, небось!» — съязвил Спенсер Койл. Он был взволнован не менее своего молодого друга, и оба явно были уже не в состоянии продолжать разговор, который стоил им столько крови. Мистер Койл был профессиональным наставником. Он готовил молодых людей к армии, набирал не больше трех-четырех за раз, и магнетическое влияние, которое он на них оказывал, было одновременно его профессиональным секретом, и единственным источником благосостояния. Предприятие было весьма скромное. Он, по его собственному определению, выпускал штучный товар. Система предполагала индивидуальный подход. Работать с массами ему не позволяло ни здоровье, ни характер. Поэтому он тщательно сравнивал и оценивал претендентов, и чаще отвергал, чем принимал. Он относился к своему делу как к искусству. Его интересовали только избранные, и ради них – Он был способен на жертвы, достойные великой любви. Ему нравились пылкие молодые люди. Многие другие достоинства оставляли его равнодушным. По отношению же к Оуэну Вингрейву он испытывал особую симпатию. Он искренне восхищался задатками этого юноши. Чудеса творили почти все его подопечные, но этот мог превзойти всех. Телосложением он был точь-в-точь -точь Наполеон. В его светло-голубых глазах Вспыхивал иногда даже огонек гениальности. Про него говорили, что он похож на пианиста. Его любимый ученик, сам того не ведая, проявлял сейчас мудрость, недоступную учителю, что того крайне раздражало. Раньше его не слишком задевало самомнение Вингрейва, чьи выдающиеся способности давали достаточно оснований. Но сегодня оно показалось ему невыносимым. Он оборвал разговор, категорически отказавшись признавать, что между ними все решено, и посоветовал ученику съездить куда-нибудь на несколько дней, скажем, в Истборн, море бы быстро привело его в чувство, проветриться и прийти в себя. Этот ученик мог без ущерба пропустить несколько дней, он все схватывал на лету. Стоило Койлу вспомнить, насколько это способный юноша, как ему захотелось надрать бунтарю уши. Впрочем, высокий, атлетического сложения молодой человек — даже физически не подходил для столь примитивной риторики. Сейчас на его красивом лице читалась тревога и сочувствие. Видно было, как угрызения совести борются в нем с непоколебимой решимостью. И если бы от этого стало хоть сколько-нибудь легче, он бы подставил обе щеки. Он явно не старался казаться мудрее своего учителя, он просто говорил, что думает. Ведь речь, в конце концов, шла о его карьере. Он не мог отказать учителю в просьбе съездить на море или хотя бы попридержать язык, однако все в его поведении говорило о том, что если он и поедет, то лишь для того, чтобы дать мистеру Койлу возможность прийти в себя. Он вовсе не чувствовал переутомления, но, учитывая колоссальное напряжение, было вполне естественно, что мистер Койл его как раз испытывал. Отпуск ученика принес бы больше пользы самому наставнику. И мистер Койл прекрасно понимал, что Вингрейв так и думает, но сдержался и потребовал лишь трехдневного перемирия. Оуэн согласился, хотя, давая ложную надежду, явно шел против своей совести. Прежде чем расстаться, знаменитый наставник заметил. «И все же мне придется кое с кем встретиться. Ты упоминал, кажется, что в городе твоя тетушка». «Да-да, она на Бейкер-стрит. Сходите обязательно». произнес юноша, как будто желая успокоить собеседника. Мистер Койл бросил на него короткий взгляд. «Ты известил ее о своей дурацкой затее?» «Еще нет. Я никому не говорил. Я думал, что будет правильно сперва поговорить с вами». «Ах, он еще и думает правильно!» воскликнул Спенсер Койл. Принципиальность молодого друга вызывала в нем возмущение. Он добавил, что, возможно, навестит мисс Свиндрейф после чего молодой отступник покинул дом. Однако вместо того, чтобы отправиться прямиком в Истборн, Оуэн Вингрэх направился в Кенсингтонские сады, рядом с которыми находилась роскошная резиденция мистера Койла. Его услуги стоили непозволительно дорого, поэтому жил он на широкую ногу и содержал большой дом. Воспитанники знаменитого наставника были на полном пансионе, поэтому Оуэн сказал дворецкому, что вернется к обеду. Весеннее солнце грело молодую кровь Оуэна. В кармане у него была книга. После короткой прогулки по парку он уселся на скамейку и вытащил ее с медленным, тихим вздохом, возвещающим отложенное удовольствие. Вытянув длинные ноги, он принялся за чтение. Это был томик стихотворений Гёте. В течение многих дней Оуэн находился в состоянии сильнейшего нервного напряжения, и сейчас, когда пружина наконец разжалась, Он почувствовал соразмерное облегчение. Примечательно, что для праздника освобождения он выбрал интеллектуальное удовольствие. И в этом был весь Оуэн. Не для того он отбросил возможность сделать блестящую карьеру, чтобы слоняться без дела по Бонд-стрит или с показным безразличием просиживать дни у окна клуба. За несколько секунд Оуэн забыл все. Невероятное давление... недовольство мистера Койла и даже свою внушительную тетушку с Бейкер-стрит. Если бы опекуны увидели его сейчас, некоторые основания для гнева у них бы точно нашлись. Вне всякого сомнения, с Вингрейвом было что-то неладно. Ведь даже немецкий он выучил исключительно из любви к поэзии. «Может, ты знаешь, что за чертова муха его укусила?» спросил Спенсер Койл тем знаменательным утром молодого Личмера. Юноша буквально опешил. Никогда прежде он не слышал, чтобы именитый наставник подавал пример сквернословия. Личмер был не только однокашником Вингрейва, он считался ближайшим, пожалуй, даже лучшим его другом и помимо воли был для мистера Койла тем фоном, на котором блестящие способности Вингрейва проявлялись еще ярче. Личмер был невысоким крепышом и звезд с неба не хватал. Он никогда не вызывал у мистера Койла интереса, теперь же, глядя на ученика, по лицу и пустому взгляду которого невозможно было определить, дошел ли до него смысл сказанного, посредственность Личмера казалась ему почти нестерпимой. Молодой человек скрывал свои способности, будто даже понимание было юношеской дерзостью. Так или иначе, Он явно не видел причины считать, что с его товарищем происходит нечто из ряда вон выходящее. Поэтому мистеру Койлу пришлось уточнить. Он отказывается продолжать учебу. Он решил все похерить. Больше всего юного Личмера поразило, как много новых слов появилось в лексиконе наставника. «Он не хочет поступать в Сандхерст?» «Он никуда не хочет. Он вообще не хочет в армию. Ему претит!» сказал мистер Койл таким тоном, что юный Личмер почти перестал дышать. «Профессия военного!» «Но почему? Это же было призванием всей его семьи». «Призванием? Да это их религия! Ты знаком с мисс Вингрейв?» «О да, жуткая женщина», — выпалил, не подумав, юный Личмер. Учитель помедлил, подбирая слова. «Внушительная дама, если ты об этом. Оно и понятно». Ведь эта леди с ее непорочностью и добродетельностью олицетворяет мощь традиции и подвиги британской армии, олицетворяет высокую стать английской фамилии. Не сомневаюсь, что семья на него ополчится, но тут нужно задействовать все рычаги. Вот у тебя есть рычаг. Можешь ли ты как-то на него повлиять? — Я могу попробовать, — задумчиво ответил Личмер, — но он жутко умный. И мысли у него такие необыкновенные. Значит, он говорил тебе, что у него на уме. Он же тебе доверяет. Да, пубнит одно и то же. Простодушный юноша расплылся в улыбке. Он говорит, что это вызывает у него только презрение. Ничего не понимаю. Что это? Самый прилежный из учеников мистера Койла на мгновение задумался, будто осознавая все возможные последствия того, что он сейчас скажет. «Ну так это воинская слава. Он говорит, что мы неправильно ее понимаем». «Да как он посмел говорить такое тебе? Это же развращение афинского юношества. Это же подстрекательство к бунту». «Да все нормально», — отозвался молодой Личмер. «Он и не говорил никогда, что хочет все бросить. Я-то думал, что он дойдет до конца просто потому, что так нужно». Он ведь может любую точку зрения отстоять. Жаль ужасно. Уверен, его ждала блестящая карьера. Так скажи ему об этом. Умоляй его. Бейся с ним, черт возьми! Я сделаю все, что в моих силах. Скажу ему, что это форменное безобразие. Да, вот на этом и сыграй. Подчеркни, что это бесчестный поступок. Молодой человек посмотрел на мистера Койла чуть более выразительно. «Уверен, ничего бесчестного он совершить не способен». «Ну, скажи, что так не поступают, сделай так, чтобы он это почувствовал. Выскажи свое дружеское мнение э, с точки зрения товарища по оружию, так сказать». «Я думал, что когда-нибудь мы будем стоять с ним в одном строю». Молодой Личмер мечтательно призадумался, немало воодушевленный значением возложенной на него миссии. «Уж очень он славный малый». «Но если он отступится, все станут думать иначе», — заметил Спенсер Койл. «Пусть только попробуют мне об этом сказать», — с жаром возразил его ученик. На мгновение тон юноши поколебал уверенность мистера Койла, который отметил, что, по иронии судьбы, жизненные перипетии Личмера, хоть он и был прирожденным солдатом, ни в ком не вызвали бы такого живого участия, разве что в «Милой барышне», который он в скором времени неизбежно составит мирную партию. «Он так тебе дорог? Ты веришь в него?» В последние дни молодому Личмеру не раз приходилось отвечать на малоприятные вопросы, но такого странного допроса ему еще никто не учинял. «Верю ли я в него? Еще бы! Тогда спаси его!» Бедняга был озадачен. Напор, с которым это было сказано, даже его заставил понять, что просьба эта куда сложнее, чем казалось на первый взгляд. Вне всякого сомнения, это только начало переплетов, в он угодил. Через некоторое время, засунув руки в карманы, он с надеждой, но без напыщенности ответил. «Осмелюсь сказать, что я смогу его переубедить». Глава вторая Прежде чем встретиться с молодым личмером, при исполненной решимости мистер Койл отправил мисс Вингрей в телеграмму. Он оплатил ответ и, получив его на руки, закончил вышеизложенную беседу. Наставник тут же отправился на Бейкер-стрит, где его ожидали, и уже через пять минут после приезда сидел со внушительной теткой Оуэна Вингрейва и, охваченный негодованием и печалью, То и дело повторял с высоты своего непогрешимого опыта. «Он такой умный! Такой умный!» «Заполучить такого парня в ученики было для него большой удачей», — заявил он. «Конечно, умный. А как иначе? Насколько мне известно, в нашем роду идиотов не водилось, за одним исключением», — парировала Джейн Вингрейв. Для мистера Койла это был прозрачный намек. И он заставил его вспомнить еще одну причину неловкости и даже, можно сказать, унижения, которые испытывали славные обитатели Парамора. И в то же время эти слова вновь продемонстрировали неприкрытую бестактность, которую он уже не в первый раз замечал за своей собеседницей. Несчастный Филипп Вингрейв, старший сын ее покойного брата, был в прямом смысле слова слабоумный, и его упрятали с глаз долой. Безобразного вида, нелюдимый, неизлечимо больной, он был отправлен в частную лечебницу и среди друзей семьи слыл мрачной легенды, о которой не говорят вслух. Таким образом, все надежды живописного Парамура, который ныне стал довольно унылым пристанищем безнадежно постаревшему сэру Филиппу, чьи старческие недуги уже не позволят ему покинуть эти стены, сосредоточились на втором мальчике, которого природа, будто компенсируя свой предыдущий провал, одарила не только поразительной красотой, но и ярко выраженной неординарностью, а также всяческими талантами. Филипп и Оуэн были отпрысками единственного сына старика, а сам Оуэн Вингрейф-старший, как и многие его предки, отдал доблестную юную жизнь на службе родине. Он получил смертельное ранение в рукопашном бою. Афганская сабля снесла ему полчерепа. Его жена в это время находилась в Индии и вот-вот должна была родить третьего. Сраженная горем, она явила на свет мертвого младенца, а вскоре не в силах пережить обрушившееся на нее несчастье, почила и сама. Второй из двух мальчиков, находящихся тогда в Англии, жил в параморе у деда. и стал объектом особой заботы своей единственной незамужней тетки. В то знаменательное воскресенье, когда вечно занятой Спенсер Койл, согласившись взять Оуэна на обучение, принял таки срочное приглашение и оказался под крышей этого дома, он получил очень яркое впечатление о влиянии, которое мисс Вингрейф, по крайней мере, пыталась оказать на своего племянника. Более того, этот короткий визит оставил в памяти наблюдательного наставника весьма любопытную картину. Обнищавший дом эпохи Якова I, ветхий, наводящий на мысли о привидениях, но при этом со своим характером и полной жизнью, служил пристанищем, отмеченному многими наградами и давно ушедшему на покой солдату. Сэр Филипп Вингрейв. скорее герой преданий, нежели овеянный славой участник недавних сражений, уже давно перешел восьмидесятилетний рубеж. Смуглый, низенький, с прямой осанкой, тлеющим взглядом и нарочитой любезностью. Старику нравилось исполнять доступные ему ритуалы гостеприимства, но даже когда трясущимися руками сэр Филипп, вопреки энергичным протестам гостя, зажигал свечу на его прикроватной тумбочке, под маской услужливого хозяина неизбежно угадывался безжалостный старый воин. В воображении рисовались сцены его бурного восточного прошлого, когда компактное телосложение позволяло ему проливать еще больше крови. Мистер Койл помнил еще двоих. Увидающую безобидную миссис Джулиан, вдову офицера и близкую подругу мисс вингрейв которая бывала в доме так часто, что считалась почти членом семьи, и ее дочь. чрезвычайно одаренную восемнадцатилетнюю летнюю девушку. Внимательный гость отметил, что девушка вполне созрела для известного рода отношений. С Оуэном она вела себя весьма дерзко. Из долгой доверительной беседы с юношей во время прогулки, в результате которой мистер Койл окончательно убедился, что тот многого стоит, учитель узнал, что миссис Джулиан была сестрой благородного джентльмена Капитана артиллерии Юм Уокера, погибшего во время Сипайского восстания, между капитаном и мисс Вингрейв, для которой тот был единственной романтической привязанностью за всю жизнь, имел место некий щекотливый эпизод, который обернулся трагически. Они были помолвлены, но в итоге мисс Вингрейв дала волю своей ревнивой натуре, порвала с ним и отправила навстречу страшной судьбе. Терзаемая угрызениями совести, она всецело отдалась неизбывному раскаянию, и когда еще более страшный удар оставила его несчастную сестру, также связавшую свою жизнь с солдатом практически без средств, мисс Винграев милостиво посвятила себя долгому искуплению. Она нашла утешение в том, что пригласила миссис Джулиан в Парамор, где та подолгу жила, став чем-то вроде экономки. Жалования она не получала никакого, зато замечаний получала сполна. Спенсер Койл догадывался, что именно эти упреки, которыми хозяйка дома на досуге третировала мисс Джулиан, отчасти и служили ей утешением. В то знаменательное воскресенье не только Джейн Вингрейв произвела на него сильное впечатление. Этот день врезался ему в память ощущением траура. тяжелые утраты и скорби, давними стенаниями позабытых вдов, эхом баталий и печальных известий. Это и была армейская жизнь, и мистер Койл невольно содрогнулся от мысли, какой стезе готовит он невинных молодых людей. Холодным и твердым взглядом ясных глаз, звучным голосом, в котором слышалась медь армейского горна, Мисс Свингрейв могла только усугубить его угрызение. Это была видная, даже выдающаяся женщина. Угловатая, но на удивление проворная, с высоким лбом и копной черных, уже испещренных сединой волос, собранных в прическу, подходящую для обладательницы благородного профиля, что в ее случае, вероятно, и было оправдано. Для Спенсера Койла она воплощала дух военного сословия. но не потому, что вышагивала как гренадер или выражалась как маркетантка. Это впечатление наглядно подкреплялось каждым ее действием, каждым взглядом, каждой интонацией, которые несли в себе память о самом главном — воинской доблести ее семьи. Если и жил в ней воинский дух, то только потому, что принадлежала она к военной династии и ни за что на свете не выбрала бы для себя иного пути. Говоря о своих предках, она не церемонилась вовсе, и если у кого-нибудь возникло искушение с ней поссориться, то в ее искаженном представлении о приличиях он нашел бы вполне веские для этого основания. У мистера Койла, который в ярких и шумных проявлениях сильного характера мисс вингрейв видел эффектное зрелище, подобного искушения никогда не возникало, и сейчас он был рад иметь такую силу на своей стороне. Как бы ему хотелось... чтобы ее племянник унаследовал хоть капельку узости тетушкиного мышления, а не был одарен проклятой способностью видеть явления в их взаимосвязи. Удивительно, почему всякий раз, приезжая в город, мисс Вингриф останавливалась на Бейкер-стрит. Он не знал никого, кто бы здесь жил. Ему казалось, что ничего, кроме базаров и фотоателье, на этой улице не найти. Интуитивно. Он объяснял это обстоятельство ее совершенным равнодушием ко всему, что не имело отношения к единственной ее страсти. Ничего, кроме этой страсти, не имело для нее значения, и она бы могла жить хоть в Уайт-Чепеле, если бы это укладывалось в ее стратегический план. Она приняла гостя в просторной, плохо отапливаемой комнате с выцветшими обоями и расшатанными стульями все украшения, которой составляли алебастровые вазы с полевыми цветами. По-видимому, единственной деталью, привнесенной в интерьер ее заботливой рукой, был толстый каталог лондонского военторга, который покоился на огромной пустой столешнице искусственного лазурита. Когда наставник сообщил чрезвычайную новость, Ее белоснежный, как у фарфоровой статуэтки, лоб побагровел. Однако мистер Койл заметил, что она, к счастью, больше рассердилась, чем испугалась. Чтобы испугаться, ей просто не хватало воображения. В сущности, она всегда была такой. Здоровая привычка быть готовой ко всему научила ее, что при любых обстоятельствах чем крыть найдется. Мистер Койл понимал, что в данный момент она могла опасаться лишь одного — что не смогла уберечь племянника от нелепой выходки. Однако даже для такого рода сомнений она была неприступна. По большому счету, эта новость ее даже не огорчила. Ей были чужды любые проявления чувств, все это чита и блажь. Она сердилась, что Оуэн выставил себя дураком, и расстраивалась, как если бы он признался в долгах или влюбился в девушку из низов. но каким бы ни был повод для ее раздражения, одно обстоятельство было неизменным. Никто не мог оставить в дураках ее. «Не помню, чтобы я принимал настолько деятельное участие в ком-либо из своих учеников с тех пор, как начал этим заниматься», сказал мистер Койл. «Он мне симпатичен, я верю в него и с радостью наблюдаю за его успехами». «О да, мне ли об этом не знать?» Мисс Вингрейв привычно вскинула голову, словно вереница поколений пронеслась перед ее мысленным взором, брецая оружием и шпорами. Спенсер Койл уловил намек, что о врожденных достоинствах Вингрейвов ей известно больше, чем кому бы то ни было. Более того, из ее последующих слов стало ясно, что его обеспокоенность положением вещей и жалкие сетования на ученика заметно уронили мистера Койла в ее глазах. «Если он вам так нравится, — воскликнула она, — угомоните же его ради бога!» Мистер Койл попытался втолковать ей, что все не так просто, как кажется, подозревая, что смысл сказанного до нее не доходит. Чем больше он говорил, что юноша обладает своего рода интеллектуальной свободой, тем больше она убеждалась, что ее племянник — настоящий Вингрейв и прирожденный солдат. И только когда он упомянул, что Оуэн считает профессию военного ниже своего достоинства, она как в свете молнии разглядела всю серьезность ситуации и после минутного замешательства воскликнула «Пришлите его ко мне немедленно!» Именно об этом я и хотел вас настоятельно попросить. Но, кроме того, я считаю нужным подготовить вас к худшему, предупредить, что он, на мой взгляд, настроен весьма решительно, и предположить, что наиболее весомые из доступных вам аргументов, особенно особенности, если речь зайдет о делах сугубо практических, могут не возыметь должного эффекта. «Полагаю, у меня есть весомый аргумент». Мисс Вингрейф очень сурово посмотрела на своего посетителя. Мистер Койл понятия не имел, что это за аргумент, но настоятельно попросил незамедлительно им воспользоваться. Он заверил, что вечером Оуэн обязательно прибудет на Бейкер-стрит, сообщив при этом, что уже порекомендовал ему поскорее отправиться на пару дней в Истборн, на что Джейн Вингрейф с удивлением поинтересовалась, в чем польза столь дорогостоящей меры. А когда мистер Койл ответил, что короткий отдых, легкая смена обстановки и небольшая разрядка, безусловно, пойдут ему на пользу, решительно возразила, «Ах, хватит с ним нянчиться, он слишком дорого нам обходится». Я поговорю с ним, заберу его в парамур вправлю ему мозги и отошлю обратно к вам. Поначалу это успокоило Спенсера Койла. Но не успел он покинуть мисс Свингрейв, как осознал, что к существующим опасениям добавилось еще одно. Встревоженный новой напастью, Койл простонал про себя. Да она же гренадер до мозга костей. У нее же совершенно не так-то. Да и что это за весомый аргумент? Боюсь, как бы она по глупости не сделала еще хуже. Старик тот намного лучше, он-то знает, как себя вести, но этот вулкан еще тлеет, и Оуэн, вероятно, сумеет его разбудить. Короче, в том-то и загвоздка, что парень выше их всех на голову. К заужинам Спенсер Койл снова почувствовал, что этот парень лучше из его учеников. Молодой Вингрейв, который к радости наставника еще не отправился на побережье, явился к столу, как обычно. Выглядел он в силу обстоятельств немного смущенным, но сильно среди других не выделялся. Он вполне непринужденно беседовал с миссис Койл, которая с первого взгляда решила, что это самый красивый юноша из всех, кого они когда-либо принимали. Самым скованным выглядел несчастный личмер, который будто из глубочайшей деликатности всячески старался избегать взгляда своего заблудшего товарища. За свою проницательность Спенсер Койл расплачивался все возрастающим беспокойством. В его юном друге было много того, что обитателям Парамора просто не понять. Теперь это было так очевидно. Он даже начал противиться мысли хорошенько надавить на мальчика. В конце концов... Тот имел право на собственное мнение и, откровенно говоря, был существом слишком тонкой организации, чтобы так грубо с ним обращаться. Так пылкий маленький наставник с его переменчивыми суждениями и неоднозначными симпатиями метался между недовольством и восторгами, ни в чем не находя покоя. Его любовь к истине не давала ему возможности насладиться ни тем, ни другим. После ужина он напомнил Вингрейву о необходимости немедленно явиться на Бейкер-стрит, и юноша, который, по мнению Койла, выглядел странно, та же победоносная улыбка, что и при предыдущей беседе, отправился навстречу испытанию. Спенсер Койл заметил, что тот напуган. Оуэн боялся тетки, но это не было проявлением малодушия. Койл прекрасно понимал, что на месте несчастного мальчика сам бы испугался не на шутку. Глядя на ученика, который, вопреки всем страхам, идет на штыки, он еще раз убедился в том, что Оуэн — настоящий боец. Многие молодые храбрецы предпочли бы уклониться от такой опасности. «У него такие идеи!» Личмер бросился к своему наставнику, как только его товарищ покинул дом. Он был явно растерян и взволнован, ему не терпелось выговориться. Перед ужином он отправился прямиком к своему другу, как того и требовал мистер Койл, и выведал, что позиция Оуэна основана на глубочайшей уверенности в бессмысленности или, как он сам выразился, дремучем варварстве войны. Он ужасно сожалел, что люди не придумали ничего поумнее и был намерен показать единственным доступным ему способом, что он не такой осел. «И всех великих генералов следовало бы расстрелять», а сам величайший Наполеон Бонапарт вообще преступник и чудовище, которому в языке даже нет подходящего названия. Вступил мистер Койл, дополняя картину. «Тебя, я гляжу, он одарил теми же перлами мудрости, что и меня. Но мне интересно, что ты ему на это ответил?» «Я сказал, что все это чушь несусветная». С чувством выпалил молодой личмер и был несколько удивлен. Когда на столь справедливое утверждение мистер Койл не кстати засмеялся и после секундной заминки продолжил. Все это прелюбопытно, пожалуй, в этом даже что-то есть. Но в то же время и досадно. Он рассказал, когда именно его мысли стали принимать такой оборот. Это было четыре или пять лет назад, когда он много читал о великих и их сражениях. Ганнибал, Юлий Цезарь, Мальборо, Фридрих Великий, Бонапарт — Он действительно много прочел, и это открыло ему глаза. Он говорит, что его накрыла волна отвращения. Он рассказывал о безмерных страданиях, которые несут войны, и спрашивал меня, почему народы еще не растерзали на куски свои правительства и властителей, которые их развязывают. А старого бедного Бонапарта он ненавидит больше всех. Ну, старый бедный Бонапарт и впрямь был извергом. Жуткий головорез. неожиданно заявил мистер Койл. Но, полагаю, ты с этим не согласился. Он, конечно, личность противоречивая, я очень рад, что мы уложили его на обе лопатки, но его я сказал, что и его поведение вызовет бесконечные пересуды. Молодой Личмер секунду поколебался и добавил. Я сказал ему, что он должен быть готов к худшему. Он, конечно, спросил, что ты имеешь в виду под худшим, уточнил Спенсер Койл. Да, он спросил об этом. И знаете, что я ответил? Я сказал, что все скажут, что его гуманистические принципы, и это его волна отвращения, это лишь предлог. Тогда он спросил, предлог для чего? А, тут-то он тебя и подловил. Воскликнул мистер Койл легким смешком, о задаче ученика. А вот и нет, я ему все выложил. И что ты ему сказал? Молодой человек снова призадумался, уставив честный взор в глаза преподавателю. «Ну так, то, о чем мы говорили еще днем. Все подумают, что у него нет...» Честный юноша замялся и, наконец, выложил. «Боевого духа! Разве не так?» «И знаете, что он на это ответил?» Не унимался молодой Личмер. «К черту боевой дух!» — выпалил наставник. Личмер вытаращил глаза. по у наставника он не понял, отвечал ли он за Вингрейва, или это было его личным мнением. Тем не менее воскликнул... «Именно так он и сказал». «Ему это безразлично», — пояснил мистер Койл. «А может и нет. Но как он смеет оскорблять своих товарищей? Ведь боевой дух — величайшее из достоинств. Нет ничего прекраснее смелости и героизма». «Ха! А тут ты его подловил». «Я сказал, что это подло — принижать столь благородное и достойное призвание. Я сказал, что нет ничего прекраснее солдата, исполняющего свой долг». «Это как раз про тебя, мой мальчик». Молодой Личмер покраснел. Он никак не мог уяснить, а подвоха чувствовать не умел, не нужен ли он своему старшему товарищу главным образом для развлечения. Но немного успокоился, когда тот подружески положил руку ему на плечо и с теплотой произнес «Продолжай в том же духе, мы еще можем что-то сделать. Я очень тебе обязан». Однако еще одно сомнение осталось неразрешенным. И прежде чем оставить эту болезненную тему, Личмар воскликнул. «Ему это безразлично. Но почему? Ведь так не должно быть!» «Согласен. Но вспомни, что ты сказал мне сегодня днем, что сам не потерпишь порочащих его выпадов». «Да я, наверное, просто собью наглеца с ног!» — выпалил Личмер. Мистер Койл поднялся с места. Разговор происходил после ужина, когда миссис Койл удалилась к себе, а глава заведения, следуя своим неприложным правилам, налил ученику бокал превосходного кларета. Личмер тоже встал, задержался на мгновение, но не ради еще одного захода, как он сам выразился бы, к графину, а для того, чтобы особенно тщательно и заботливо вытереть свои микроскопические усы. Его компаньон понял, что тот собирается с последними силами, чтобы озвучить нечто, и уже взявшись за дверную ручку, приостановился в ожидании. Когда юноша подошел к нему, Спенсер Койл разглядел необычную напряженность на его круглом открытом лице. Мальчик очень волновался, но старался не показать вида. «Конечно же, это только между нами», — пробормотал он, — Я бы и слова такого не вымолвил с тем, кого судьба Вингроева не волнует, так как вас. Вы думаете, он струсил? Мистер Койл бросил на него такой суровый взгляд, что личмер заметно испугался собственных слов. «Струсил? Чего ему бояться?» «Ну как? О чем мы говорили? Службы?» Молодой личмер судорожно сглотнул и добавил. «Всех вот этих вот опасностей». Его наивность показалась Койлу почти умилительной. «Ты хочешь сказать, что он боится за свою шкуру?» Молодой личмер трогательно округлил глаза, и на его розовой физиономии мистер Койл прочитал страх. Ему даже показалось, что в глазах блеснули слезы. Страх разувериться в своем товарище был соразмерен тому преданному обожанию, которое он к нему испытывал. Неужели он трус? Повторил честный юноша дрожащим голосом. «Глупости!» — сказал Спенсер Койл и пошел прочь. Молодой личмер почувствовал, что его как будто осадили и даже немного пристыдили, но в то же время вздохнул с облегчением. Глава третья. Не прошло и недели, как Спенсер Койл получил записку от мисс Вингрейф, которая незамедлительно покинула Лондон вместе со своим племянником. Она предложила ему наведаться в Парамор следующим воскресеньем. Оуэн стал просто невыносим. Быть может, именно здесь, в доме полном воспоминаний и примеров доблести, вместе с ее дражайшим отцом, который был уже ужасно раздосадован, им стоит дать Оуэну решающий бой. Меж строк этого письма... Мистер Койл прочел, что с момента их последней встречи на Бейкер-стрит, когда мисс Вингрейф не приняла его опасения всерьез, параморский отряд исчерпал почти весь свой арсенал. Обычно она не отличалась любезностью, но сейчас дошло до того, что ей пришлось просить наставника об особом одолжении их страждущему семейству. Кроме того, писала она, им будет очень приятно, если с ним приедет и миссис Койл, для которой было вложено отдельное приглашение. Мисс Вингрейв добавила, что если мистер Койл не против, она пригласит и молодого Личмера. По ее мнению, такой положительный и мужественный юноша мог бы повлиять на ее непутевого племянника. Прославленный наставник решил воспользоваться этой возможностью. Однако теперь он был больше обеспокоен, чем сердит. Отправляя ответ на письмо мисс Вингрейв, он улыбнулся, поймав себя на мысли, что на самом деле едет защищать своего юного друга не нападать на него. Жене он сказал, что приглашение мисс Вингрейв стоит принять. Это поистине выдающийся и совершенно очаровательный образец старинного английского дома. Это был шутливый намек на влюбленность миссис Койл в Оуэна Вингрейва, на которую он не раз уже пенял. Миссис Койл, неторопливая блондинка цветущего вида, куда более обаятельная, чем ее супруг, не только не отрицала, но даже воспевала свое увлечение — насколько свободно они обсуждали подобные темы. Миссис Койл поддержала игру и с энтузиазмом приняла приглашение. Тоже с восторгом сделал и молодой Личмер. Его учитель добродушно рассудил, что небольшой перерыв освежит его перед последним рывком. После нескольких часов пребывания в чудесном старинном особняке Спенсер Койл понял, насколько рьяно обитатели Пармара взялись за дело. Этот второй непродолжительный визит, начавшийся субботним вечером, стал самым невероятным событием в его жизни. Как только он оказался наедине с женой, супруги удалились переодеться к ужину, они принялись взволнованно, едва не с тревогой, обсуждать ту зловещую атмосферу, что воцарилась в доме. Особняк, серый фасад которого и выступающие крылья образовывали курдонер, был и вправду восхитителен. но миссис Койл без обиняков заявила, зная она заранее о том, какое впечатление он на нее произведет, нагиба ее здесь не было. Она назвала этот дом жутким и обвинила мужа, что тот не подготовил ее должным образом. Кое-что он ей, конечно, рассказал, но многое оставалось неясным, и почти лихорадочно, одеваясь к ужину, миссис Койл засыпала его бесчисленными вопросами. Он не рассказал ей о девушке, об этой весьма оригинальной особе, мисс Джулиан. Он ни словом не упомянул, что эта юная леди, являясь, по сути, иждивенкой, ведет себя так, будто она самый важный человек в этом доме. Миссис Койл чуть было не высказала, что сама манера мисс Джулиан ей отвратительна, и, кроме всего прочего, муж не сказал ей, что их юный подопечный теперь выглядит на пять лет старше. Я себе такого и представить не мог. — сказал мистер Койл, — как и того, что напряжение будет столь ощутимо. Но я сам посоветовал мисс Вингрейф надавить на племянника как следует, и она восприняла мои слова слишком буквально. Они лишили его содержания, пытаются взять измором. Не то я имел в виду. Впрочем, сейчас я и сам не уверен, что именно я тогда имел в виду. Они надавили как следует, но он не сломается. Странное дело, но теперь, находясь в этом доме, наш изменчивый наставник все сильнее чувствовал, как в нем поднимается волна несогласия. И здесь он оказался, чтобы встать на сторону бедного Оуэна. Здесь и его восприятие ситуации, и отношения к ней стали намного глубже. Сама стойкость этого милого мальчика начала его очаровывать. И когда миссис Койл в разговоре наедине, о котором я упомянул выше, сбросила маску и одобрила, даже через чур пылка, выбор их подопечного, он оказался слишком хорош, чтобы стать беспощадным солдатом, а страдая за свои убеждения, проявил истинное благородство. Разве не отважен он, как юный герой, пусть даже и бледен, как христианский мученик? Она всего лишь выразила ощущение. которая, прикрываясь соображениями об уникальном характере его юного друга, Койл испытывал уже давно. За полчаса до этого, после небольшого чаепития в старом дубовом зале, юный друг предложил ему не спешить переодеваться к ужину и прогуляться. Когда они вдвоем направлялись к дальнему концу террасы, он даже позволил себе взять спутника под руку, тем самым проявив близость, несвойственную отношением между учеником и учителем. Этим жестом он рассчитывал показать, что он догадывается, на чью доброту может положиться. Со своей стороны Спенсер Койл тоже кое о чем догадывался. Поэтому желание юноши поведать о чем-то сокровенном его ничуть не удивило. По прибытии он заметил, что каждому гостю не терпится завладеть его вниманием, и понимал, что прямо сейчас Джейн Вингрейф подглядывает сквозь древнее мутное стекло одного из окон Всякие новшества в доме были такой редкостью, что этим толстым стеклам было не менее трехсот лет с целью удостовериться, не пытается ли ее племянник склонить гостя на свою сторону. Поэтому мистер Койл не замедлил напомнить юноши и сделал все, чтобы видно было, как он при этом смеется, что прибыл в параморне за тем, чтобы его переманивали. Он приехал, чтобы поговорить с ним с глазу на глаз. и надеялся, что последняя попытка его вразумить не будет совершенно напрасной. В ответ на это Оуэн грустно улыбнулся и спросил, неужели он и впрямь похож на человека, готового сдаться? Мне кажется, ты сам не свой. Ты выглядишь больным, искренне сказал Спенсер Койл. Они остановились на краю террасы. Мне пришлось сопротивляться изо всех сил, а это порядком выматывает. Ах, мой мальчик. «Как бы я хотел, чтобы ты нашел лучшее применение своим силам? Ведь сил у тебя, без сомнения, предостаточно». Овен Винграев улыбнулся, опустив взгляд на своего наставника. «Я вам не верю». И пояснил, «Коль уж вы так добры, что придерживаетесь столь высокого мнения о моей персоне, разве не хотите вы, чтобы я приложил все свои силы к делу, каким бы оно ни было? Так вот в этом деле я и выложусь до конца». Затем Оуэн Вингрейф рассказал, что провел несколько жутких часов со своим дедом, который поносил его так, что волосы стояли дыбом. Оуэн догадывался, что родственникам не понравится его решение, совсем не понравится, но и предположить не мог, что они учинят такой скандал. Тётя вела себя иначе, но столь же оскорбительно. Они заставили его почувствовать, что его стыдится вся семья. что он опозорил их имя на весь свет до него никто не отказывался от службы он первый за триста лет все были уверены что он далеко пойдет а теперь все будут считать его притворщиком у которого ни с того ни с сего завелись принципы о его принципах они говорили с таким отвращением будто речь шла об идоле людоедского племени его дед обзывал его последними словами он назвал меня он назвал меня Тут юноша запнулся. Этих слов он не смог произнести вслух. Оуэн выглядел совершенно изможденным, насколько это возможно для молодого человека отменного здоровья. «Кажется, я догадываюсь», — нервно посмеиваясь, сказал Спенсер Койл. Взгляд Оуэна затуманился, будто перед ним прошла череда необратимых последствий и на секунду задержался на чем-то очень далеком. Затем он перевел его на собеседника и пристально посмотрел ему в глаза. «Это неправда. Нет, это не так. Это совсем не так. А я и не думал, что это так. Но что ты можешь предложить вместо этого?» «Вместо чего? Вместо этой дурацкой войны. Если уж ты избрал иной путь, предложи свое решение». «Этим должны заниматься знающие люди, правительство и министры». сказал Оуэн Вингрейв, и решение они найдут довольно быстро, если будут знать, что иначе их всех перевешивают. За войну нужно карать смертной казнью, вот что расшевелило бы министров. Он произнес это с горящими глазами. Он был уверен и воодушевлен. Мистер Койл обреченно вздохнул. У юноши навязчивая идея. На секунду ему показалось, что сейчас Оуэн напрямую спросит, не считает ли и он своего воспитанника трусом. Но, к счастью, молодой человек либо не подозревал за ним таких мыслей, либо попросту не решился задать столь неловкий вопрос. Спенсер Койл и хотел бы выказать свою в нем уверенность. Но утверждение, что он не сомневается в храбрости своего ученика, показалось ему неуместным комплиментом, как если бы он сказал, что у него нет сомнений в его честности. Из этого затруднения его вывел сам Оуэн, который продолжил. «Мой дед не может лишить меня наследства, но мне не достанется ничего, кроме этого поместья, а оно, как вы знаете, небольшое, да и аренда в последнее время практически не приносит дохода». У деда есть сбережения, немного, конечно, но и этого мне не видать. Тетка собирается последовать его примеру и уже заявила о своих намерениях. Она собиралась оставить мне 600 фунтов в год, все уже было решено, но теперь все изменилось, и если я не пойду в армию, то не получу и пенса. Справедливости ради стоит упомянуть, что я получаю три сотни в год, которые завещала мне матушка, и я не покривлю душой, Если скажу, что мне нисколько не жаль потерянных денег. Оуэн протяжно вздохнул, как измученный болью человек, и подытожил: "Но не это меня тревожит. Что ты собираешься делать?" спросил Спенсер Койл. "Не знаю. Возможно, ничего. Во всяком случае, ничего грандиозного. Найду себе какое-нибудь сугубо мирное занятие". Оуэн устало улыбнулся, будто, несмотря на свое состояние, все еще мог оценить комический эффект подобного заявления, когда его произносит один из Вингрейвов. Его собеседник поднял на него взгляд. Да, не даром он носил имя Вингрейвов. Он удерживал свою позицию даже под шквальным огнем. Однако улыбка Оуэна вызвала в мистере Койле чувство досады. Ведь высказанные таким тоном намерения, которые для его родственников прозвучали как последнее слово «отступника», могли быть ответом на их же поведение. Возможно, ничего, а ведь он мог бы продолжить великую традицию. Нет, он не был слабаком, скорее вызывал интерес. Но у него явно были основания чего-то опасаться. «Что же тогда тебя беспокоит?» — спросил мистер Койл. «Этот дом, его атмосфера и ощущения, которые он вызывает. Мне слышатся странные голоса, когда я иду по дому, они нашептывают мне страшные вещи про мою совесть, про ответственность за поступки. Вынести все это совсем нелегко, уж поверьте, никакого удовольствия». Оуэн, глаза которого горели жаждой справедливости, снова опустил взгляд на учителя и продолжил. Я потревожил старых призраков. Даже портреты на стенах смотрят на меня сердито. Прапрадед, портрет которого висит над вторым пролетом большой лестницы, и чья жуткая история, вам должно быть известно, буквально шевелится на холсте, слегка так колышется, когда я прохожу мимо. А ведь мне часто приходится подниматься по этой лестнице. Положение весьма неприятное. Тетя называет это семейным кругом. С этого дома все началось. здесь время не властно над духом предков и когда на днях мы вернулись сюда с мисс Вингрейв она сказала что уж в этом кругу мне не хватит наглости произнести такие слова что ж мне пришлось произнести их перед дедом но теперь когда все уже сказано дело кажется мне решенным я хочу уехать даже если я никогда не смогу сюда вернуться ну ты же солдат «Ты должен побороть эту чертовщину!» — рассмеялся мистер Койл. Молодой человек, казалось, был обескуражен его легкомысленным тоном. Но когда они развернулись и зашагали в обратном направлении, он и сам слегка улыбнулся и ответил. «Черт нас всех пометил!» Они молча прошли часть пути к старому портику. Затем Спенсер Койл остановился и, убедившись, что они находятся достаточно далеко от дома, чтобы их никто не услышал, неожиданно спросил. «А что говорит мисс Джулиан?» «Мисс Джулиан?» Оуэн сильно покраснел. Уверена, она она-то своего мнения не скрывает. О, это взгляд семейного круга. Ведь она, несомненно, к нему принадлежит. И потом у нее есть и свой». «Свой взгляд?» Свой семейный круг. Ты имеешь в виду ее мать, эту неутомимую леди? Скорее отца, павшего в бою. Деда и прадеда, дядюшек и прадядюшек, все они пали в бою. Неужели ей недостаточно этих жертв? Зачем ей жертвовать еще и тобой? О, она меня ненавидит, — заявил Оуэн, когда они возобновили прогулку. Знаю я, как симпатичные девушки ненавидят достойных юношей. — воскликнул Спенсер Койл. Он в это не верил, а вот жена его поверила, что стало очевидно, когда Койл упомянул об этом разговоре, пока они лихорадочно, как говорилось выше, переодевались к ужину. За те полчаса, что гости вместе провели в зале, миссис Койл сразу обратила внимание, как неприятно мисс Джулиан держала себя с опальным юношей. «Нужно быть слепым», — полагала она, — «чтобы не заметить», Как бессовестно мисс Джулиан уже принялась флиртовать с молодым личмером. Напрасно они привезли этого глупого мальчишку. Сейчас он как раз находился рядом с ней. Но у Спенсера Койла было другое мнение. Он считал, что здесь задействованы более тонкие материи. Положение, которое эта девушка занимала в доме, можно было объяснить только тем, что она предназначалась в жены племяннику мисс Вингрейв. Мисс Вингриф уже давно определила судьбу племянницы своего несчастного суженного, полагая, что ее союз с Оуэном залечит рану от трагического разрыва старших. И если кто-нибудь сказал бы, что девушке с характером могло не понравиться, что за нее все решили, осведомленный друг Оуэна был готов возразить, что молодая особа в положении мисс Джулиан не настолько глупа, чтобы упустить лучшую партию из возможных. Она стала своей в парморе и чувствовала себя в безопасности, посему могла тешить себя мыслью, что у нее есть некий выбор. Но все это было лишь безобидным кокетством. При всем ее обаянии и попытке показать, что наследник этого дома недостаточно хорош для барышни, какой бы одаренной она ни была в свои восемнадцать, казались тщетными. Миссис Койл напомнила мужу, что сейчас несчастный молодой человек напротив, чужой в этом доме. Это было одно из тем, которую они горячо обсуждали после того, как мужчины вернулись с прогулки. Спенсер Койл рассказал жене, что портрет прапрадеда наводит на Оуэна страх. Когда они будут спускаться, он покажет ей портрет, на который миссис Койл не обратила внимания. «Почему же именно прапрадеда? Да потому что он самый страшный. Он даже иногда является». «Куда является?» Миссис Койл резко обернулась. в комнату, где он был найден мертвым. Они называют ее Белой комнатой. Ты хочешь сказать, что это дом с привидением? Почти взвизгнула миссис Койл. И ты привез меня сюда, не сказав ни слова? Разве я не рассказывал тебе в прошлый раз? Даже не заикнулся. Только о мисс Вингрейв и рассказывал. Ну как же, это же самое интересное. Ты просто забыла. Значит, надо было напомнить. Даже если бы у меня и возникла такая мысль, я бы ее попридержал, иначе ты бы не поехала. и правильно бы сделала взорвалась миссис коэлл что еще за история о речь об ужасном происшествии вековой давности кажется было этого во времена георга первого один из прародителей Оуэна, полковник виндрейв в порыве гнева ударил своего малолетнего сына по голове от чего несчастный скончался поначалу дело пытались замять случившемуся придумали другое объяснение Мальчика положили в одну из комнат, в другом крыле дома, и поскольку по округе уже поползли слухи о странном происшествии, хоронить решили немедля. На следующее утро собралось все семейство, не было только полковника Вингрейва. Его вот тщетно искали до тех пор, пока кому-то в голову не пришла мысль, что он может быть в комнате, из которой выносили тело его ребенка. Постучавшись и не услышав ответа, один из домочадцев открыл дверь. Одетый в мундир, полковник Вингрейв лежал на полу. Он был мертв. Он будто пошатнулся и упал. Ни ран, ни отметин, ничто в его внешнем виде не указывало на насилие или борьбу. Он был сильным, здоровым мужчиной. Объяснений этой трагедии не было. Должно быть, он пошел туда ночью, перед тем, как отправиться спать, гонимой раскаянием или обуреваемый страхом. Только после этого раскрылась вся правда о мальчике. Но с тех пор в той комнате никто не спит. Миссис Койл заметно побледнела. — Еще бы. Слава богу, они нас там не поселили. Мы на безопасном расстоянии, но я видел эту мрачную комнату. — Ты хочешь сказать, что ты в нее заходил? — Всего на пару минут. Они, пожалуй, даже гордятся ей, и мой юный друг показывал мне ее в прошлый раз. Миссис Койл уставилась на него. — И как она выглядит? «Ничего особенного. Обычная старомодная спальня с обстановкой того времени. Стены с пола до потолка обшиты деревом, когда-то давным-давно выкрашенным в белый цвет. Со временем краска потемнела, и по стенам развесили три или четыре небольших старинных вышивки, довольно затейливых, в застекленных рамках». Миссис Койл с содроганием огляделась. «Хорошо, что тут никаких вышивок не развесили. Все это действует мне на нервы». спустимся же к ужину». Когда они спускались по лестнице, муж показал ей полковника Вингрейва, джентльмена с красивым суровым лицом в красном мундире и парике. Это было довольно выразительное изображение для фамильного портрета той эпохи. Миссис Койл заявила, что сэр Филипп удивительно похож на своего предка, а ее супруг — представил, что если кому и хватило бы мужества прогуляться ночью по старым коридорам Парамара, он мог бы встретить на своем пути похожую на полковника фигуру, которая непрекаянным призраком бродит по коридорам, держа за руку высокого мальчика. Но эту картину Койл предпочел оставить при себе. Когда они с супругой вошли в гостиную, он вдруг пожалел о том, что не проявил настойчивость и не отправил своего ученика в Истборн. Однако вечер принял такой оборот, что странные предчувствия как будто рассеялись, ибо мрачность семейного круга, вопреки ожиданиям Койла, смягчили представители местного общества. За ужином компанию разбавили две веселые пары, одну из которых составляли викарий с женой. Был еще молчаливый молодой человек, который приехал сюда порыбачить. Это было облегчением для мистера Койла, который уже начал недоумевать, чего, собственно, от него ждут, и зачем он, как последний дурак, принял это приглашение. Он почувствовал, что, по крайней мере, ближайшие несколько часов ему не придется заниматься непосредственно этой проблемой. На самом деле он нашел себе занятие и принялся, как бывало и раньше, упражняться в проницательности. По симптомам, из которых складывалась представшая его взору картина, диагностировать собравшихся. Завтрашний день не сулил ему ничего хорошего. Он предвидел длинное чопорное воскресенье, и как Джейн Вингрейв станет изливать свои пресные мысли в долгих натужных разговорах. Она и ее отец станут требовать от него невозможного, а если попробуют вовлечь его в свои сумасбродные планы, он может не сдержаться и высказать им все, что об этом думает. Случится скандал... Хотя и без того ясно, что его визит сюда — серьезная ошибка. А ведь по задумке старика, его визит должен был продемонстрировать друзьям, что в семье все в порядке. Само присутствие знаменитого лондонского наставника уже означало непоколебимую веру в успех предстоящего экзамена. Спенсер Койл с удивлением отметил, что с Оуэна, видимо, взяли слово не делать ничего, что могло бы нарушить шаткую гармонию. Он пропускал мимо ушей упоминания о своих успехах в учебе, помалкивал о своих планах, а с дамами беседовал так любезно, будто и не было никакой опалы. Изредка Спенсер Койл поглядывал на него через стол, стараясь поймать горевший лихорадочным огнем взгляд, и печать обреченности на смеющемся лице Оуэна приводила его в замешательство. Сердце его сжималось при виде агнца, столь неумолимо ведомого на заклане. Изведут они его. Как жаль, что он такой стойкий боец. Вздохнул он про себя, и мысль эта была нелогичной только на первый взгляд. Эта мысль увлекла бы его еще сильнее, если бы он не уделил так много внимания Кейт Джулиан, которая теперь, когда у него появилась возможность разглядеть ее поближе, произвела на него впечатление девушки весьма незаурядной заурядной, пожалуй, даже обворожительной. Это очарование заключалось не в какой-то особенной внешней привлекательности, ибо если ее и можно было назвать красивой за менделевидные восточные глаза, великолепные волосы и подчеркнутую самобытность, мистер Койл видал и лица порумяней, и черты помиловиднее. Секрет заключался в том, какое впечатление она производила на окружающих, нередко игнорируя рассудительность, а иногда, пожалуй, и благопристойность, предписываемые обществом девушки в ее положении. У нее не было ни гроша, ее опекали, с ее присутствием мирились. В народе таких называют приживалками, но что-то в ее облике и поведении указывала на то, что дух ее, как бы восполняя зависимое положение, был выше любых соображений покорности или предосторожности. Не то чтобы она держалась вызывающе, для этого она была слишком невозмутима. Казалось, она могла вести себя, как ей заблагорассудится, словно ей нечего было терять или выигрывать. Спенсер Койл полагал, что на самом деле она рисковала куда большим, чем ей представлялось. Но, как бы там ни было, он еще никогда не видел девушку, которая прилагала бы меньше усилий к достижению благополучия. Ему было интересно, как Джейн Вингрейф уживается с такой девицей под одной крышей. Однако ответы на подобные вопросы таились в неизведанных глубинах. Быть может, Кейт Джулиан не слишком церемонилась даже со своей покровительницей. Во время последнего визита в Парамур у него сложилось впечатление, что в присутствии сэра Филиппа девушка могла отразить любое нападение. Она забавляла старика, он был ей очарован, ему нравились бесстрашные люди. Сомнений же в том, кто выше по званию сэр Филипп или его дочь, не возникало. Мисс Вингрейв многое воспринимала как должное, и прежде всего суровую дисциплину и участь пленных и побежденных. Но какого рода отношения могли сложиться между таким умным мальчиком и столь незаурядной подругой детства? Уж точно не неравнодушие. Впрочем, между беспечными, красивыми и юными созданиями едва ли могла возникнуть и антипатия. Полем и Виргинией их было не назвать, но у них наверняка была своя летняя идиллия. Такой славный юноша мог оставить равнодушной прелестную барышню, только если б сам остался к ней безразличен. Да и редкий славный юноша устоял бы перед такой сердечной близостью. Мистер Койл, конечно, помнил, как миссис Джулиан говорила ему, что такая близость вовсе не была постоянной, поскольку дочь ее училась в пансионе, не говоря уже об Оуэне. Она наносила визиты друзьям, которые были так добры, что время от времени оставляли ее погостить. Она наездами бывала в Лондоне, что давалось нелегко, но с Божьей помощью случалось для пользы дела, для обучения рисованию и пению, особенно рисованию или даже живописи, в которой мисс Джулиан добилась больших успехов. При этом добропорядочная мать упомянула, что молодые люди были почти как брат и сестра. Значит, все-таки было в них что-то от Поля и Виргинии. Миссис Койл оказалась права. Без сомнения, эта Виргиния изо всех сил старалась скрасить вечер юному личмеру. Мистеру Койлу не составляло труда продолжать свои размышления, поскольку захватывающей беседы не состоялось, да и атмосфера вечера преимущественно благодаря другим гостям располагала разве что к досужим разговорам, которые сводились к одним и тем же анекдотам и обсуждению цен. Темы сбивались в кучу, как напуганные животные в загоне. Больше всего хозяевам хотелось, чтобы вечер прошел так, будто ничего не случилось. Это было очевидно и давало представление, насколько глубоко они оскорблены. Новым поводом для беспокойства еще во время ужина стал второй ученик мистера Койла. Едва усевшись за стол, юный Личмер делал все, что от него требовалось, но учитель видел его насквозь. Выходя из роли, Личмер становился наивен, как дитя. Мистер Койл полагал, что прелести Парамора могут произвести на Личмера яркое впечатление, и поведение бедного парня свидетельствовало о правильности прогноза. Он действительно был под впечатлением, которое даже больше походило на откровение. Лицо юного Личмера светилось, открыто заявляя всему миру, и открытость эта могла быть поводом для сочувствия, но ни в коем случае не для насмешек, что он никогда не видел ничего похожего на мисс Джулиан. Глава четвертая. В гостиной после ужина девушка улучила момент и подошла к Спенсеру Койлу. Она немного постояла перед ним с улыбкой на лице, то открывая, то закрывая свой веер, и, взглянув на него, нездешними глазами резко произнесла «Я знаю, зачем вы приехали, но это не поможет». «Я приехал присмотреть за вами. Это поможет?» «Вы очень любезны, но дело сейчас не во мне. Вы ничего не сможете сделать с Оуэном?» Спенсер Койл немного помялся и спросил. «А что вы собираетесь делать с его юным другом?» «Мисс Джулиан изумленно посмотрела на него и огляделась. «Вы про Личмера, бедняга. Мы с ним говорили об Оуэне. Он им так восхищается?» «Признаться, я тоже. Да мы все им восхищаемся. от того так и расстраиваемся». «То есть лично вы хотели бы видеть его солдатом?» спросил Спенсер Койл. «Я, собственно, рассчитывала на это. Я в восторге от армии, и мне очень дорог мой друг детства, – сказала мисс Джулиан. Ее собеседник помнил, что, по словам молодого человека, мисс Джулиан относилась к нему несколько иначе. Однако он решил оставить этот разговор при себе и не смущать юную леди. «Представить невозможно, что ваш друг детства не питает ответных чувств, а значит, будет рад вам угодить. Я не понимаю, почему вы еще не уладили это между собой». «Угодить мне?» — воскликнула мисс Джулиан. «К сожалению, подобных намерений он не выказывает. он думает, что у меня ни стыда, ни совести. Я тоже высказала все, что о нем думаю, и теперь он меня просто ненавидит». «Но вы же думаете только хорошее. Вы только что сказали, что восхищаетесь им. Его талантами, его перспективами, даже если позволите его внешностью. Но его теперешним поведением я отнюдь не восхищаюсь». «Вы с ним об этом говорили?» — спросил Спенсер Койл. «Да, конечно, я решилась на откровенный разговор. Дело-то не шуточное. Разумеется, ему не понравилось то, что я сказала». «И что же вы сказали?» В задумчивости мисс Джулиан раскрыла и вновь захлопнула веер и через секунду ответила. — Как что? Сказала, что такое поведение недостойно джентльмена. На этом их взгляды пересеклись, и Спенсер Койл заглянул в очаровательную бездну ее глаз. — Неужели вы так жаждете отправить его на смерть? Да — До чего же странно слышать такой вопрос от вас, да еще таким тоном, — парировала она со смешком. Не пойму, на чьей вы стороне, ведь готовить в солдаты — ваша работа. Простите за каламбур, но в случае Оуэна Вингрейва готовить его ни к чему не требуется, — сказал мистер Койл и добавил. На мой взгляд, тут наставник сделал паузу, будто пытаясь осмыслить противоречивость своего высказывания. На мой взгляд, он уже воин в самом высоком смысле слова. «Так пусть докажет!» — воскликнула девушка и отвернулась. Спенсер Койл не стал ее задерживать. Что-то в ее тоне встревожило и даже рассердило его. Очевидно, молодые люди поссорились не на шутку, а мысль о том, что это вообще не его дело, только больше расстраивала. Да, девушка жила в настоящей цитадели. и у нее так или иначе сложился свой идеал мужественности, ведь у молодежи всегда есть свои идеалы, эдакий прославленный воин. Идеал как идеал, не хуже других, но даже четверть часа спустя, оказавшись рядом с юным личмером, который как раз его и воплощал, Спенсер Койл все еще чувствовал раздражение и поэтому обратился к ни в чем не повинному парню сухо и повелительно — «Нечего тут засиживаться, не для того я тебя привез». Гости уже расходились, и возле спален приглашающие мерцали свечи. Однако молодой личмер был слишком приятно взволнован, чтобы обращать внимание на такой прохладный тон. По счастью, он был озабочен другими думами, которые едва не заставили его ухмыльнуться. «Да я готов, хоть сейчас в кровать. А вы слышали, что здесь есть такая комната, ужасно веселенькая?» — Не поселили же они тебя там. — Нет, конечно, в ней уже сто лет никто не ночует, но я бы с удовольствием провел ночь именно там. Это было бы настоящее приключение. — А у мисс Джулиан ты спросил разрешение? — Она говорит, что это не ей решать, но она во все это верит и считает, что никто не рискнет. — Глупо так рисковать. На тебя возложена такая ответственность, что тебе просто необходимо хорошо выспаться, — сказал Спенсер Койл. Юный Ильичмер вздохнул разочарованно, но с пониманием. «Ну, хорошо. Но, может, я еще посижу немного? Я как раз хотел поговорить с Вингрейвом. Я еще даже не подступался». Мистер Койл посмотрел на часы. «Можешь выкурить с ним одну сигарету». Он почувствовал, как кто-то коснулся его плеча и, обернувшись, увидел жену. Со свечки в ее руке воск капал ему на сюртук. Дамы собирались коснуть, да и для сэра Филиппа это был давно установленный час отбоя, но миссис Койл призналась мужу, что после всех ужасов, которые он ей рассказывал, она категорически отказывается оставаться одна в какой бы то ни было части этого дома, даже ненадолго. Он пообещал присоединиться к ней через пару минут, и после церемонных рукопожатий дамы зашуршали прочь. «Порядок в параморе?» Соблюдался столь беспрекословно, будто и не было никакого разлада. Единственное отступление от правил позволила себе Кейт Джулиан, которая, как заметил Койл, с ним не попрощалась. Девушка не одарила его ни словом, ни взглядом, но он видел, как сурово она посмотрела на Оуэна Вингрейва. Единственной, кто удостоил молодого человека едва заметным кивком, была ее мать. Женщина робкая и жалостливая. Мисс Вингреев повела за собой трех дам, и процессия мерцающих свечей проследовала по широкой дубовой лестнице, мимо взирающего на них портрета злосчастного предка. Появился слуга сэра Филиппа и подал руку старику, который демонстративно повернулся к Оуэну все еще ровной спиной, едва тот попытался сделать робкое движение и предложить свою помощь. позже спенсер кол узнал что еще до того как оуэн впал в немилость именно ему когда он бывал дома принадлежала честь торжественно провожать деда ко сну теперь сэр филипп изменил своим привычкам его апартаменты располагались в нижнем этаже и он опираясь на камердинера с трудом передвигая негнущиеся ноги по лестнице на мгновение задержал многозначительный взгляд на самым значимом из гостей Глаза его пылали, словно разворошенные угли, и этот горящий взгляд никак не вязался с его мягкими манерами. Они будто говорили Спенсеру Койлу, «Ну что, зададим завтра жару этому негоднику». По этому взгляду можно было решить, что негодник, который сейчас направлялся в противоположный конец зала, по меньшей мере подделал банковский чек. Мистер Койл перевел взгляд на Оуэна, тот нервно бухнулся на стул затем резко вскочил и той же напряженной походкой вернулся туда где стоял его бывший наставник обращаясь к молодому личмеру с последними указаниями я иду спать и очень надеюсь что ты сделаешь все именно так как я только что тебе сказал выкуришь с другом одну сигарету и сразу отправишься в свою комнату а если я узнаю что ночью ты затеял какие то нелепые игры пеняй на себя». Юный Личмер, потупив взгляд и держа руки в карманах, ничего не ответил, только принялся поддевать носком ботинка уголок ковра, и Коэл, неудовлетворенный столь неочевидным обещанием, тут же продолжил, обращаясь к Коэну: «Должен попросить тебя, Вингрейф, не давать этому чувствительному субъекту засиживаться допоздна, а наоборот, уложить его в кровати и запереть на ключ». И поскольку Оуэн на мгновение изумленно уставился на Койла, явно не понимая причин такой чрезмерной заботливости, тот добавил. «Личмер испытывает нездоровое любопытство к одной вашей семейной легенде — о старинной комнате, пресеки это на корню». «Легенда-то хороша, но я боюсь, что комната — это форменное надувательство», — рассмеялся Оуэн. «Ты же знаешь, что это не так, приятель!» — воскликнул юный Личмер. Похоже, что не знает, сказал мистер Койл, заметив, что Оуэн вспыхнул неровным румянцем. Сам бы он не решился там ночевать, не унимался Личмер. Знаю, я с чьего голоса ты поешь, ответил Оуэн, смущенно прикурив от свечи и не предложив сигарету никому из собеседников. А хоть бы и с ее, Личмер зарделся. А с нами не поделишься? пошутил он, нащупывая свой портсигар. Оуэн продолжал спокойно курить. Затем он воскликнул. «А если и с ее говоришь, так ведь она ничего не знает», — добавил он. «Чего она не знает?» «Да ничего она не знает. Я и одеялко ему подоткну», — продолжил Оуэн, беспечно глядя на мистера Койла, который заметил, что теперь, когда струна была задета, молодые люди чувствовали себя в его присутствии неловко. Ему было любопытно, в чем дело, но в отношениях со своими учениками он всегда делал вид, что предоставляет им некоторую свободу действий. Тем не менее, это не помешало ему, поднимаясь по лестнице, дать юношам последний совет. Только не будьте ослами. Уже наверху он, к своему удивлению, встретил мисс Джулиан, которая, очевидно, спускалась вниз. Она еще не сменила вечернего туалета, и встреча с ним ее, казалось, ничуть не смутила. Тем не менее, она, несколько изменив своей суровой манере, которой держалась с ним еще десять минут назад, проронила. «Мне нужно спуститься, кое-что поискать. Я потеряла камень». «Камень?» «Да, довольно ценная бирюза из кулона. Это единственное украшение, которым я имею счастье владеть». И она пошла вниз. «Может, вам помочь?» — спросил Спенсер Койл. Девушка уже спустилась на несколько ступеней и, обернувшись, посмотрела на него своими восточными глазами. «В холле кто-то есть? Я слышу голоса». «Там вы найдете прекрасных молодых людей. Они-то мне и помогут». И Кейт Джулиан ушла. У Спенсера Койла возникло искушение пойти за ней, но, вспомнив о своей деликатности, он вернулся в комнату к жене. Ложиться он, впрочем, не торопился. И даже пройдя в гардеробную, не мог заставить себя снять сюртук. Полчаса он делал вид, что читает роман, после чего бесшумно и вместе с тем, я бы даже сказал, встревоженно выскользнул из гардеробной в коридор. Он прошел по коридору к двери комнаты, которая, как он знал, предназначалась юному Личмеру, и, увидев ее запертой, успокоился. Полчаса назад дверь была открыта, значит, он мог быть уверен, что взбудораженный мальчик лег спать. Именно в этом он желал удостовериться и, получив подтверждение, готов был уже удалиться, однако в этот момент он услышал из комнаты звук. Юноша, вероятно, закрывал окно, поэтому Койл мог постучать в дверь, не боясь его разбудить. Действительно, юный Личмер подошел к двери в рубашке и брюках. В некотором удивлении он впустил гостя, и когда дверь вновь закрылась, Спенсер Койл произнес — «Не хочу усложнять тебе жизнь, но я должен был убедиться, что ты не перевозбудился». «Ох, этого как раз хоть отбавляй!» — ответил простодушный юнец. «Мисс Джулиан снова спустилась». «Чтобы поискать бирюзу?» «Так она и сказала». «И что?» «Нашла?» «Не знаю. Я поднялся к себе и оставил ее с беднягой Оуэном». «И правильно сделал», — сказал Спенсер Койл. «Не знаю». Смущенно повторил юный личмер. «Они ссорились?» «Из-за чего?» «Я не разобрал. Ох, и странная парочка!» Спенсер Койл помедлил. «Конечно же, у него были свои принципы и понятия о приличиях, но сейчас им двигало любопытство, или точнее выразиться, сочувствие, которое отодвинуло их на второй план. Тебя не удивляет, что она с ним так сурова?» Наконец решился спросить мистер Койл. «Еще как?» особенно когда она обвиняет его во лжи. — Как это? — ну вот так, прям при мне. Поэтому я и ушел, страсти слишком накалились. Я по глупости снова упомянул о комнате с привидениями и посетовал, что мне пришлось пообещать вам не испытывать судьбу. Нельзя эдак вот бесцеремонно разгуливать по чужому дому. Подобные вольности недопустимы, разве ты не понимаешь? перебил его мистер Койл. «Да все в порядке, видите, я вас не ослушался. Мне даже приближаться к этому месту не хочется», признал Юный и Личмер. «Полагаю, вы бы рискнули», сказала мне мисс Джулиан, и, повернувшись к бедному Оуэну, рассмеялась ему в лицо и добавила, «А вот от джентльмена, который так упорствует в своих чудачествах, этого и ожидать не приходится». Я понял, что они уже говорили об этом. Она явно дразнила, подначивала его». «Возможно, это была лишь шутка, но если человек бросает военную карьеру, то и в смелости его можно засомневаться». «И что же?» — ответил Оуэн. «Сначала ничего, но потом очень тихо сказал. В этом страшном месте я провел всю прошлую ночь. Вскрикнув от удивления, мы оба уставились на него, и я спросил, что он там видел. Он ответил, что ничего. Но мисс Джулиан возразила, что ему следует придумать сказку поинтереснее, так совсем скучно». А он говорит, это не сказка, это факт. Тогда она стала насмехаться над ним и спросила, почему же утром он и словом об этом не обмолвился, зная, что она о нем думает. «Знаю, но меня это не волнует», — ответил Вингрейв. Тогда она разозлилась и спросила уже довольно серьезно, станет ли он волноваться, если узнает, что, по ее мнению, он просто лжет. «Ну, бестия!» — воскликнул Спенсер Койл. «Да уж, девушка она необыкновенная. Ума не приложу, что она себя задумала». необыкновенное, точнее не скажешь, куралезить среди ночи, доловить на слове скорых на руку юнцов. Юный Личмер на секунду задумался. Мне кажется, дело в том, что он ей нравится. Спенсер Койл был настолько поражен этим неожиданным проявлением проницательности, что не удержался и выпалил. А она-то ему нравится, как ты думаешь? Но его собеседник лишь растерянно вздохнул и ответил с грустью в голосе: не знаю. Я сдаюсь. Уверен, он и вправду там что-то видел или слышал. Добавил юный Личмер. Ты в этом нелепом месте? Почему ты так уверен? Не знаю. По нему видно. Он ведет себя так, будто что-то было. Почему тогда он об этом не рассказал? Юный Личмер задумался на мгновение. Возможно, там было что-то совсем жуткое. Спенсер Койл рассмеялся. Ну что? «Теперь ты доволен, что сам туда не пошел?» «Несказанно!» «Ложись спать, дуралей!» — произнес Спенсер Койл и снова усмехнулся. «Но прежде скажи-ка мне, что ответил Оуэн, когда она обвинила его во лжи? Так отведи меня туда сама и запри!» И она отвела? «Не знаю, я ушел наверх!» Спенсер Койл пристально посмотрел ученику в глаза. «Вряд ли они до сих пор в зале. Где комната Оуэна?» «Не имею ни малейшего представления». Мистер Койл был в замешательстве. Он и сам не знал, где комната Оуэна, а бродить по дому, стучась во все двери, он не мог. Отправив юного личмера в объятия Морфея, он вышел в коридор. Койл спросил себя, сможет ли он найти ту самую комнату, которую прежде ему показывал Оуэн. На ней, как и на дверях многих других комнат, было написано старинное название. Но коридоры Парамора напоминали лабиринт. Кроме того, еще не все слуги отошли ко сну, а Койл не хотел, чтобы о нем подумали, будто он рыскает по дому. Он вернулся к себе, и миссис Койл вскоре заметила, что его беспокойство только возросло. Она, в свою очередь, призналась, что в этом страшном месте ощущение жути только усиливается, поэтому эти поздние часы они провели в беседе. А главной темой ночных бдений стал рассказ мистера Койла о его разговоре с Личмером, который они и обсудили. К двум часам ночи миссис Койл так распереживалась за гонимого юношу, ее охватил такой страх, что недобрая девица непременно воспользуется его предложением и подвергнет его ужасному испытанию, что стала просить мужа пойти и проверить, что там происходит, пусть даже это навредит его репутации. Однако, когда глухое безмолвие ночи наконец окутало спальню, Спенсер Койл, вопреки здравому смыслу, утешился сомнительным предположением, что Оуэн справится с этим чудовищным испытанием. Разыгравшемуся воображению Койла это испытание представлялось тем более чудовищным. Ведь если бедный мальчик провел в этом жутком месте предыдущую ночь, как решительно он должен быть настроен, чтобы пойти на это снова. «Надеюсь, что он действительно там», — сказал он жене, — «и это все на их совести». Как бы то ни было, он не мог пойти на разведку в малознакомом доме. Он не находил себе места, спать так и не лег, сидел при свете в гардеробной с книгой в руках, ждал, пока сон не сморит его. Наконец миссис Койл отвернулась и замолчала, и он, наконец, уснул в своем кресле. Как долго он проспал! Мистер Койл подсчитал уже позже, а тогда он просто подскочил в смятение от внезапного жуткого звука. Он очнулся мгновенно, чему, безусловно, поспособствовала жена, в ужасе заголосившая из соседней комнаты в ответ. Но ее криком он не внял. Он уже выскочил в коридор, где снова услышал вопль до смерти напуганной женщины. «Помогите! Помогите!» Крики доносились из отдаленной части дома, но было понятно, из какой именно. Спенсер Койл кинулся туда со всех ног. В ушах стоял шум открывающихся дверей и встревоженных голосов. Перед глазами — тусклый свет первой зари. На повороте в один из коридоров он увидел девушку. Вся белая, она без чувств лежала на скамье, и пока он мчался дальше, перед ним с живостью откровения разворачивалась следующая картина — Кейт Джулиан, которая в своей гордыне слишком поздно почувствовала холод раскаяния за все, что натворила забавы ради, пришла освободить жертву своей насмешки, но бросилась вспять, потрясенная трагедией, которую сама и разыграла трагедией, перед которой он через секунду в ужасе застыл на пороге открытой двери. Оуэн Вингрейв в вечернем костюме. в котором он видел его в последний раз, лежал мертвый на том же месте, где нашли его предка. Он выглядел как молодой солдат, павший на поле битвы. Вы прослушали книгу Генри Джеймса Оуэн Вингрейв, записанную Storytel в 2021 году. Текст читал Олег Булгак.